БЕЛЫЙ ТАНЕЦ Упоминание неизвестного Сергею Зиновия Марковича произвело магическое впечатление. Дверь с табличкой «Мест нет» тут же гостеприимно распахнулась, и всех четверых провели к столу, накрытому в самом дальнем углу ресторана. Несмотря на табличку, зал был почти пуст. Только рядом с приготовленным для ребят столом был занят еще один. Там сидел пожилой мужчина в белом пиджачке, бабочке и темно-синих безукоризненно отглаженных брюках. А с ним невероятно красивая девушка лет двадцати в черном, обтягивающем и очень коротком платье. Мужчина уже прилично выпил, во всяком случае, столько, что это было заметно. По-видимому, они пришли давно и уходить не собирались. Мужчина непрерывно говорил, время от времени целуя своей спутнице руку, а та внимательно его слушала. Ленка окинула девушку взглядом, на мгновение замялась, а потом села к ней спиной. Еропкин опустился на стул напротив, Марк и Сергей устроились рядом с ним. Несколько минут все неловко молчали, затем Еропкин подозвал официанта и заказал водку и шампанское. — Есть хорошие грузинские вина, — сообщил официант. — Красного не пью, — заявил Яропкин, но, спохватившись, обратился к остальным. — Не будем мешать, правда? Сергей даже не успел возразить. Марк немедленно затребовал у официанта карту вин, долго с ним припирался, капризничал и, наконец, попросил принести четыре бутылки Телиани. Вино появилось в ту самую секунду, когда к столу подошел Платон. Еще через несколько минут в дверях показались Виктор и Муса. Следом прибыл Лева Штурмин с девушкой, которая оказалась его женой Генриетой. «А где Ниночка?» — спросила Ленка. «Она с Ларри печатает списки книг», — махнул рукой куда-то в сторону Платон. «Ларри ее сюда привезет» а сам поедет в пансионат. Он совсем замучился, говорит, хочет выспаться. Ларри появился через час, когда уже прозвучала команда подавать горячее, привез замученную до синевы Нину, выпил рюмку водки, посовещался о чем-то с Платоном и исчез. На вопросительно поднятые брови Виктора, что, дескать, с книгами, Платон показал большой палец, но распространяться не стал. За столом было весело. Марк хорошо танцевал и стал по очереди приглашать девушек. Быстро выяснилось, что Лева ему не уступает, и между ними сразу же разгорелось соревнование. Все наблюдали. Виктор рассказывал, как он маялся с американским специалистом по вычислительной технике, которого сам же и пригласил в институт читать лекции, имея далеко идущие планы личного участия в налаживании международного сотрудничества сразу же началась самодеятельность купил он в каком то ларке карту центра москвы показывает ее мне морда при этом хитрая такая я говорит очень мучаюсь от перемены часовых поясов поэтому по ночам не сплю а хожу гулять вот на карте нашел симпатичный скверик хотел там посидеть на лавочке пришел а скверика нет Вместо него какой-то здоровенный домино стоит. Что бы это значило? Я смотрю на карту, вижу, он тычет пальцем в площадь Дзержинского. А там действительно обозначен зеленый квадратик, ну, как бы уголок отдыха. Причем американец прекрасно знает, что там находится, потому как Джеймса Бонда насмотрелся. Ему просто интересно, что я скажу. Ну, я и отвечаю, со строгим лицом, дескать... Он случайно наткнулся на очень важную государственную тайну, и пусть больше никому про это не говорит, а то сидеть ему остаток жизни на месте этого скверика. Вроде американец понял. Замкнулся в себе, на меня поглядывается с опаской. Ладно, дня через два ему улетать. Провожаю его. Намекаю, что хорошо бы сотрудничество наладить он, гадюка, рассказывает, мол, у них в Штатах точно известно, если нашему человеку доверяют общаться с иностранцем, то звание у него не меньше лейтенанта. Если он при этом еще и язык знает, значит капитан. Ну, а если уж улыбается и водку пьет, точно полковник. А я говорю, кто? Он посмотрел на меня и отвечает, черт тебя знает, наверное, майор. Я так понял, мало мы с ним выпили. Ну, и объясняет он мне, сотрудничество, конечно, штука хорошая, только ежели он пригласит к себе в Беркли майора КГБ, по головке его не погладят, поэтому гудбай, френд Виктор, будем друг другу письма писать. Муса перегнулся через стол и прилепил к плечам Виктора две отклеившиеся этикетки от Телиани. — Не горюй, товарищ майор. Проведешь школу — получишь повышение. — Сколько у нас заморских гостей ожидается? — Если все приедут, то около семидесяти, — ответил Платон. — Примерно пятьдесят наших братьев из соцлагеря, остальные оттуда. — Тут товарища одного надо будет поселить, — неожиданно вмешался до этого молчавший Еропкин. Он довольно много выпил, лицо его раскраснелось, аккуратно причесанная борода растрепалась. То есть он сам, понимаешь, поселится, только надо будет заплатить за номер и вообще со вниманием, так сказать. Если проблемы какие будут, ну, мало ли что, он подключится. «А в каком он звании?» — вызывающе спросил Сергей. Он весь вечер внимательно следил за Ленкой и Яропкиным, пытаясь увидеть что-нибудь такое, что могло бы хоть как-то прояснить ситуацию, но ничего не увидел. Ленка сидела между Платоном и Мусой, ела, пила, хохотала, танцевала то с Левой, то с Марком и не обращала на Яропкина ни малейшего внимания. Только раз он что-то спросил у нее через стол, но было шумно, и Сергей не услышал ни вопроса, ни ее ответа. — Ну, понимаешь, у тебя и вопросы, — сказал Яропкин, по-видимому, пожалевший уже что заговорил. — Хочешь, когда он приедет, я тебя познакомлю, у него и спросишь, только не забудь о себе рассказать, кто такой, откуда, а то он не любит, когда про него спрашивают, а про себя ничего не говорят. «Знаешь что?» — начал был и Сергей, который всегда заводился быстро и сейчас ощутил, как его подхватывает волна бешенства. «Мне ведь...» — тут он почувствовал, что кто-то наступает ему на ногу. Тарьян взглянул через стол. «Сереженька», — сказала Ленка, улыбаясь, — «ты вообще не танцуешь? Или тебя наше общество не вдохновляет?» «Дама приглашает кавалера». Когда они медленно задвигались в танце, Ленка положила голову на плечо Тарьяна и тихо сказала Сереженьке: «Если я тебя о чем нибудь попрошу, обещай, что сделаешь, обещаешь?» Сергей хотел ответить что-нибудь привычно легкое, ни к чему не обязывающее, но у него почему-то перехватило горло, и он сипло пробормотал, «Говори, для тебя сделаю». Ленка подняла голову и посмотрела ему в глаза. Серёженька, это очень хороший человек и очень вредный, и друзья у него такие же. Хочешь — разговаривай с ним, не хочешь — не разговаривай, только не вздумай ссориться, пожалуйста. Какое-то время они танцевали молча, наконец-то смог придумать вопрос. — А откуда ты знаешь, какой он и какие у него друзья? Ты мне пообещал, что сделаешь. Пообещал, значит, так и будет. Откуда же? А вот я, Сереженька, — улыбнулась Ленка, — тебе еще ничего не обещала. Считай, что у меня просто сильно развитая женская интуиция. Когда танец закончился, и они пошли к столу, Сергей не удержался. А ты, как выясняется, быстро одеваешься. Ленка остановилась и повернулась к Сергею, На какую-то секунду Тарьяну показалось, что она хочет его ударить, но Ленка вдруг улыбнулась. — Понимал бы ты что? — В женщине не это главное. Я, Сереженька, если надо, раздеваюсь намного быстрее.